Глава двенадцатая. Кастер и Поллукс. Король отпустил всех своих любимцев, удержав брата. Герцог Анжуйский во всю предшествовавшую сцену сохранял равнодушный вид, а потому без опасения согласился на приглашение Генриха. Он не знал, что ш и к о наблюдал за ним и что король заметил взгляды и движения, которыми он предостерегал герцога де Гиза. Братец, сказал Генрих, удостоверившись, что кроме Шико никто не остался в кабинете, и прохаживаясь большими шагами от двери к окну и обратно. Знаете ли вы, что я очень счастлив? Государь возразил герцог. Если вы в самом деле с ч а с т л и в ы то счастье ваше не что иное, как заслуженная награда за ваши добродетели. Генрих пристально взглянул на брата. Да, я очень счастлив, продолжал он. Потому что если мне самому не приходят на ум возвышенные идеи, так они приходят моим приближенным. Я это говорю, потому что идея Дегиза поистине великая идея. Герцог поклонился в знак согласия. Шико открыл один глаз, как будто не так хорошо слышал с закрытыми глазами, и как будто ему надо было видеть лицо короля, чтобы лучше понимать слова его. Точно, продолжал Генрих. соединить под одно знамя всех католиков, обратив королевство в церковь, вооружив незаметным образом всю Францию от Каледа о Лангедока, от Британии до Бургундии, так чтобы у меня всегда была готовая армия против англичан, фламанцев или испанцев, и чтобы ни англичане, ни испанцы, ни фламанцы не подозревали даже существования этой армии. Знаете ли, Франсуа, что это высокая идея? Не правда ли, Ваше Величество? сказал герцог Анжуйский, радуясь тому, что король вполне соглашался с планами герцога де Гиза его союзника. Да, и я чувствую себя душевно расположенным к тому, кому пришла такая чудесная мысль. Шико открыл оба глаза, но тотчас же опять закрыл их, заметив на лице короля одну из тех тонких улыбок, к о т о р ы е понимал один Шико. Ему довольно было этой улыбки. Да, продолжал король. Повторяю, что такая мысль должна быть вознаграждена по достоинству, и я готов все сделать для того, кому она пришла в голову. Скажите мне, Франсуа, точно ли принадлежит эта мысль или начатое уже исполнение ее герцогу де Гизу? Герцог к о н ж у й с к и й утвердительно кивнул головой. Прекрасно, сказал король. Я говорил, что я счастлив, но должен бы сказать, что я слишком счастлив, потому что поданным д моим не только приходят в голову высокие идеи, но по усердию ко мне они даже начинают без моего ведома приводить эти идеи в исполнение. Однако скажите, Франсуа, скажите по правде, прибавил король, положив руку на плечо б р а т у Скажите, точно ли я обязан дегизу этой и д е е й Нет, ваше величество. Эту мысль имел еще двадцать лет тому назад кардинал л о т а р и н г с к и й и только Варфоломеевская ночь воспрепятствовала, или, лучше сказать, сделала излишним на время исполнение ее. Ах, как жаль, что кардинал л о т а р и н г с к и й умер, сказал Генрих. Я бы возвел его в звание папы после смерти Григория XIII. Но надо отдать справедливость и племяннику, продолжал Генрих с добродушием. Он умел воспользоваться этой идеей. По несчастью, я не могу сделать его папой, но п о ж а л у й его. Впрочем, его уже нечем жаловать. Государь, возразил Франсуа, совершенно обманутый притворным добродушием брата. Вы преувеличиваете заслуги и достоинства де Гиза. Идея не его и не он развил ее. Так верно, брат его кардинал. Конечно, и кардинал очень занимался этим, но не он главный, а, так видно, м а е н О, Ваше Величество, вы делаете ему слишком много чести, сказал Герцог. Правда. Какая политическая идея может прийти в голову этому мяснику? Но кому же я должен быть п р и з н а т е л е н за развитие этой идеи? Мне, Ваше Величество, отвечал Герцог. Вам. вскричал Генрих с притворным добродушным изумлением. Шико открыл один глаз, герцог поклонился. Как, сказал Генрих, когда все восставали против меня? Когда проповедники кляли мои пороки, поэты и п о с к в е л я н т ы сплетали верши на мои недостатки, политики порицали мою беспечность, друзья смеялись над моей неспособностью. Когда, наконец, положение мое сделалось столь невыносимым, что я худел, что волосы мои сидели, вам, Франсуа, пришла такая высокая мысль, а я, простите, Франсуа, я не всегда считал вас своим другом. Ах, франсуа, как я виноват перед вами! И Генрих, растроганный до слез, протягивал руку к брату. Шико открыл оба глаза. О, я понимаю всю важность этой идеи, продолжал Генрих. Я не мог собирать ни п о в и н н о с т и ни рекрутов. Все роптали на меня. Теперь же идея дегиза, или лучше сказать ваша, мой добрый брат, дает мне богатство, войско, друзей и спокойствие. Теперь Франсуа не достает только одного, чтобы упрочить мое счастье. Чего же? Кузен мой сейчас говорил, что надобно бы назначить главу этому союзу. Конечно. Вы понимаете, Франсуа, что начальника надобно выбрать не из моих любимцев. Ни один из них не имеет необходимого для этого ума и мужества. Келюс храбр, но он слишком занят своими любовными интрижками. Мажерон храбр, но он занят своим туалетом. Шомберг храбр, но не отличается особенным умом. В этом соглашаются даже лучшие друзья его. Депернон храбр, но он лицемер, на которого я не полагаюсь, хотя не показываю вида. Но вы знаете, Франсуа, одна из самых тяжких обязанностей короля та, что он должен постоянно скрывать свои чувства, сказал Генрих с возрастающей доверительностью. И мне так легко, так приятно на душе, когда могу говорить откровенно, как теперь, например. Шико закрыл глаза. Итак, продолжал Генрих, вы более других содействовали развитию этой идеи. Вы избрали орудием герцога де Гиза. Следовательно, я смело могу согласиться, что вы говорите, государь! – вскричал Франсуа, не будучи в силах скрыть своего беспокойства. Я говорю, что главой союза должен быть принц. Государь, берегитесь, хороший полководец, искусный дипломат, особенно искусный дипломат, повторил герцог. Мне кажется, Франсуа, что это звание особенно прилично герцогу Дегизу, не правда ли? Ваше величество, сказал Франсуа, герцог д е г и з и без того уже слишком могуществен. Да, но в его могуществе и заключается вся моя сила. Герцог д е г и с овладел уже войском и народом, кардинал Лотарингский овладел духовенством, Майен опасное орудие в руках двух братьев. Мне кажется, что могущество их будет слишком велико. Правда, твердо сказал Генрих. Правда твоя, францува. Если бы Гизы были французские принцы, так можно бы еще надеяться, что они будут заботиться о выгодах нашего дома. Правда и то, они лотарингские принцы, всегда соперничество, вавшие с нашим домом. Франсуа вы совершенно правы, тудио. Я даже и не думал, что вы такой искусный политик. Да, знаете, от чего я худею, от чего волосы мои сидеют. Могущество Лотарингского дома беспокоит меня. Не проходит дня, Франсуа, чтобы эти три г и з а вы правду сказали, они завладели всем, чтобы то герцог, то кардинал, то майен не оторвали у меня клочками и й власти, не отняли у меня какой-нибудь из моих преимуществ смелостью, силой, хитростью или изменой. А я бедный, слабый, покинутый всеми, не могу даже противиться им. Ах, Франсуа! Если бы мы прежде объяснились, если бы я прежде мог прочитать то, что было в вашем сердце, о, тогда у меня достало бы силы противиться им. Вас я нашел бы помощника, опору, но увы, теперь уж поздно. От чего же? От того, что теперь мы должны были бы вступить в борьбу, а одна мысль о борьбе мне тягостна. Итак, пусть герцог Дегиз будет главой лиги. Напрасно, Ваше Величество, сказал герцог. Кого же мне назначить, Франсуа? Кто возьмет на себя эту опасную должность? Да, опасную. Разве вы не догадались, чего хотел герцог? Он именно того и хотел, чтобы я избрал его главою лиги. Так что же? То, что всякий другой, кого я изберу, станет смертельным врагом его. Изберите человека равного ему по могуществу, такого, что под вашей защитой не страшился бы силы и могущество трех соединенных л о т а р и н с к и х принцев. Э, любезный брат, сказал Генрих с грустью, где же мне найти такого человека? Поищите около себя, ваше величество. Около себя? Да кроме вас и Шико у меня истинных друзей нет. Ого, подумал Шико. Уж не хочет ли он и со мной сыграть недобрую шутку? И он закрыл глаза. Как, сказал Герцог. Неужели вы еще не понимаете, государь? Генрих так посмотрел на Герцога Анжуйского, как будто с глаз его внезапно с п а л а завеса. Ах, боже мой! – вскричал он. Франсуа поднял голову. Но нет, продолжал Генрих. Вы не согласитесь, Франсуа. Это слишком тяжкая обязанность. Где вам возиться с черным народом? Где вам выслушивать проповеди фанатиков? Где вам в случае возмущения мясников ходить по улицам парижским? Надо быть т р о й с т в е н н ы м наподобие гизов. Надо иметь правую руку по имени Карл, а левую по имени Луи. Майен в а р ф о л о м е е в с к у ю ночь оказался весьма дельным человеком. Он беспощадно и без разбора бил и резал всех. Слишком без разбора. Может быть, но не в том дело. Отвечайте на мой вопрос, Франсуа. Неужели вы согласились бы связаться с Чернию? Неужели вы, первый дворянин моего двора, захотите сделаться популярным? Морт де м а в и братец, люди очень изменяются с делами. Я готов пойти на это не для себя, а для вас, ваше величество. Добрый, прекрасный брат, вскричал Генрих, утирая непривычную для него слезу. Итак, продолжал Франсуа, вы желаете, чтобы я взял на себя обязанности, которые вам было угодно поручить герцогу де Гизу? Желаю ли я, вскричал Генрих, кор н е дьябле! д Не только помышляю, но и радуюсь вашему желанию мне услужить. Итак, вы помышляете о лиге. Тем лучше, Мардио, тем лучше. Чудесно. Теперь я вижу, что окружён о д ними великими, умными людьми. О, вы шутите, ваше величество. Я, Боже сохрани, теперь не до шуток. Я говорю, что думаю, ф р а н с у а Вы избавляете меня от большого затруднения. С некоторого времени я болен морально, умственные способности мои слабеют. Марон объясняет мне причину этого. Но возвратимся к нашему делу. Впрочем, на что мне ум, когда добрые люди думают за меня? Итак, мы решили, что вы будете главой лиги. Так? Франсуа задрожал от радости. О, вскричал он, если бы я заслужил доверие Вашего Величества, доверие, кого мне опасаться, когда Нигис будет главой лиги, уж не самой ли лиги? Может быть, опасность угрожает мне с этой стороны. Говори, мой добрый Франсуа, говори. О, государь, произнес герцог. Ах, как я безрассуден! Можно ли мне опасаться союза, начальником которого будете вы? Кажется, это логично. Нет, я ничего не опасаюсь. Впрочем, во всяком случае у меня во Франции еще довольно верноподданных, с которыми я могу пойти на лигу, если и вздумается докучать мне. Разумеется, ваше величество, отвечал герцог с наивностью, почти столь же искусно сыгранной им, как добродушный короля. Король всегда остается королем. Шико открыл один глаз. Разумеется, сказал Генрих, но к несчастью мне приходит в голову мысль. Удивительно, сколько сегодня рождается мыслей, одна за другой точно грибы. Какая же эта мысль? спросил герцог с беспокойством. Наш кузен Дегис вообразил себе, вероятно, что он, а не другой кто-нибудь, будет начальником лиги. Как быть? С герцогом д е г и з о м да. Он, я думаю, только для того и взялся за дело. Берегитесь, Франсуа. Он не такой человек, чтобы согласиться стать жертвой. Сиквос нон вобис. Вы читали Вергилия? Недифкатас авес. О, Ваше величество, Франсуа, я уверен, что он так думает, ведь он знает, как я обеспечен. Ваше величество, вам стоит сказать одно слово, и он уступит. Скажите лучше притвориться. Я уже сказал вам, берегитесь, Франсуа. У моего кузена деги за длинные руки. Ему стоит только протянуть их, и одной рукой он коснется Испании, а другой Англии. Дон Жуан а австрийского и Елизаветы. У Бурбона шпага была короче рук деги за, несмотря на то, он сделал много зла Франциску Первому нашему деду. Если вы считаете его столь опасным, тем более должны поручить мне начальство над Лигой, чтобы не усилить его влияние. И при первой измене мы учиним над ним суд и расправу. ш и к о открыл другой глаз. Суд и расправу, Франсуа, суд и расправу. Нет, Людовику XI, королю могущественному и богатому, можно было ставить эшафоты и возводить на них кого ему вздумается. У меня же недостанет денег и на то, чтобы купить черного бархата, которым в подобных случаях по принятому обычаю обтягивается эшафот, когда казнят такую особу. Произнося эти слова Генрих, несмотря на все свое присутствие духа, бросил на герцога мрачный взгляд, которого последний не мог вынести. Шико закрыл глаза. Наступила минута молчания. к о р о л ь первый заговорил. Надо быть н о б осторожным, любезный Франсуа, сказал он. Надо избегать народных войн, ссор между подданными. Я сын Генриха воинственного и Екатерины хитрой. Я немножко унаследовал хитрость моей матери. Позову герцога де Гиза и, наобещая ему столько, что мы сладим это дело приятельским образом. Ваше величество, вскричал герцог Конжуский, й вы мне поручите начальство над Лигой. Конечно. Вы понимаете, что это выгоднее для вас? Разумеется. Это ваше собственное желание. Собственное мое желание. Только не надо обижать кузена Дегиза. Не беспокойтесь, ваше величество, я сам берусь уговорить герцога. Когда? Сейчас. Так вы намерены идти к нему? О, братец, подумайте, вы делаете ему слишком много чести. Я не пойду к нему. Как же? Он ждет меня. Где? У меня. У вас? Да ведь он вышел из Лувра. Вы слышали, как народ приветствовал его. Да, но выйдя в большие ворота, он вернулся в боковые. Королю принадлежал по праву первый визит герцога де Гиза, мне же принадлежит второй. Ах, братец, сказал Генрих. Как я вам благодарен, что вы так хорошо поддерживаете наши права, которые я иногда по слабости своей забываю. Идите же, Франсуа, и у с т р о й т е это дело. Франсуа взял руку брата и нагнулся, чтобы поцеловать ее. Что вы делаете, Франсуа? В мои объятия? Вот ваше место, здесь на груди моей. Дайте мне прижать вас к сердцу. И братья обнялись несколько раз. Наконец герцог анжуйский, высвободившись из объятий короля, вышел из кабинета и поспешно направил шаги к своим п о к о я м Сердце его было преисполнено радости. После ухода брата король топнул ногой и, бросившись в потаённый коридор, ведущий к п о к о я м Маргариты Наварской, занимаемым герцогом анжуйским, он вступил в маленький кабинет, откуда легко можно было слышать всё, что говорилось в комнате Франсуа. в е н т р е д е биш, сказал Шейко, открыв оба глаза вместе и садясь на шкуре. Какая трогательная семейная сцена! Мне казалось, что я на Олимпе и вижу сцену свидания Кастора и Поллукса после полугодовой их разлуки.